чтобы вернуться за барином около одиннадцати часов вечера. Анна Николаевна Нерягина была еще молода и красива, но никакие злые языки не могли сказать ничего предусудительного об ее отношениях с Корецким. Так как это кое-кого интересовало, то пускались в ход все средства домашнего сыска, вплоть до расспросов в прислуги, но приходилось увериться, что Корецкий был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 о той благосклонности, с какой принимала она ухаживание некоторых из своих поклонников. Малважа приписывала ей одного любовника за другим и много говорила на каком-то основанном Анной обществе гамадриат, где дамы лучшего круга вместе с основательницей общества предавались утонченному разврату.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 Стала изглаживаться и память о давнем скандальном деле, о том, как жена русского аристократа убежала с скрипачом-итальянцем, а тот ее бросил. На глазах у всех была только трогательная преданность Корецкого Анни. Корецкого жалели, над ним смеялись, но об Анне уже все говорили с уважением.